Глава 1 Итак, представим, что клиенты хотят дом с привидениями. Воображают себе милых грустных девушек с большими глазами или, например, смешных старичков, что бродят по дому, вспоминая родных и молодость. Изредка попадаются на глаза, улыбаются во все призрачные зубы и следуют дальше. Но у вас, как назло, в наличии только дом с покойным маньяком, что выходит к магам исключительно в рабочем облачении. Это в чем же удивилась моя соседка Оксана, неосторожно вклиниваясь в театральную паузу, которую так любила Наина Сафронова, наша преподавательница по маркетингу. Естественно, урожденная русская, которой внезапно пришел магический дар. Но кто же, кроме истинной русской женщины, способен доходчиво втолковать клиенту, что особняк с призраком маньяк-убийца гораздо лучше, чем дом с безобидными привидениями? Наина сурово покосилась на Оксану, встряхнула невидимые пылинки с синего платья, чем-то похожего на наряд Мэри Поппинс. Сморгнула так, словно стреляла лазером. И соседка моментально утихомирилась. Втянула голову в плечи и замолкла. Кажется, даже дышать перестала. Наин изобразила ласковую улыбку. Такие у продавцов выходят автоматически. И монотонным голосом продолжила лекцию. И вот ваши клиенты внезапно не сильно обрадовались встрече с настоящим маньяком. Можно сказать, эксклюзивным экземпляром призрачной сущности. Ваша задача какая? Убедить людей, что жизнь рядом с данным субъектом – настоящий аттракцион. И ведь правда – ни слова обмана. Главное не уточнять, что это вовсе не качели или, скажем, колесо обозрения, а комната ужасов с реалистичными монстрами. Кроме того, не стоит заострять внимание на том, что маньяк может кромсать людей на части. К чему эти нелепые подробности? Пусть в бедном призраке останется хоть что-то загадочное. Ну, кроме способов расчленения людей, конечно же. Расскажите лучше, как здорово. Слава такого здания отгонит нежеланных гостей, кредиторов, наконец, полицию. Ведь чтобы не сотворили вы в новом доме, все можно списать на маньяка-призрака. Приехала полиция, ломится, что-то предъявляет. Вы невозмутимо демонстрируете духа, пожимаете плечами и поясняете, что не способны остановить привидения на пути к мечте, продолжить карьеру изверга даже после кончины. А там пусть сами разбираются. Видите, сколько преимуществ? Зарезали жену в порыве ревности? Соседа покрошили в салат из-за куста земли или ягоды? Вам всегда есть на кого списать зверства. Вот они преимущества жизни рядом. Забавным, веселым, не побоюсь этого слова, обаятельным маньяком, убийцей в виде призрака. Естественно, Наина здорово утрировала, иронизировала и преувеличивала. Ее язвительные фразочки больше скрашивали лекцию, привлекая внимание студентов на весьма скучном предмете – нежели несли реальный смысл и посыл. Мы только ждали очередного перла, и благодаря этому воспринимали остальное. не Несмешное, монотонное, гораздо легче и без особых усилий. Разумеется, никто, описанных на иной принципов, не придерживался, и по большей части она объясняла по-настоящему важные вещи для торговли живыми зданиями. Какие требуются обязательные документы, как проверять, чистая ли земля, не принадлежит ли она государству, заповеднику, охраны зоне, Не планируется ли там дорога, парк или нечто подобное? Как маневрировать в бурном море недвижимости, полном рыбы, здании квартир, выставленных на продажу, продавцов и покупателей, которые хотят одного – заключить выгодную сделку? Несколько семестров с мадам Сафроновой, по слухам, позволяли едва ли не полностью освоить профессию и чувствовать себя комфортно даже среди матерых риэлторов, что отдали работе лучшие ходы, как выражалась Наина и поясняла. В продажах, как в шахматах, Только лучшие ходы приводят к победе, все остальные к мату, то есть к забористым ругательствам от клиентов. Должна сказать, что Наина Сафронова представлялась мне истинным риэлтором. Хрупкая, худенькая, но с заметными округлостями, с бледным одухотворенным лицом ангела, она сразу располагала к себе покупателя. Но кто же подумать, что это невинное чудо природы с глазами цвета ясного неба, способны подсунуть вам дом, где сидеть даже те, у кого уже не осталось волос родного цвета. Трясутся от страха даже парализованная Бассейн с аллигаторами, которые мутировали, и никак не выводятся. Здание на жерле магического вулкана, что извергает то чудовищ, то привидение. А то и вовсе. Продать проклятые земли, куда регулярно наведываются вандалы, снася все строения подчистую. А в промежутках случаются регулярные смерчи, ураганы и прочие природные бедствия. Время от времени гремят случайные взрывы. Правительство почему-то путает местонахождение полигонов но это сущие мелочи. Наина любила носить платье до колен с рюшечками или валанами, которые подчеркивали образ или блузки похожего фасона с юбками тюльпанами. Лекции читала вдохновенно, прочувствованно, так что все понимали, Наина шутить не любит. На экзамены студенты шли к ней как на праздник, в качестве закуски для дорогих гостей. По количеству задолжников и пересдач Наина непременно попала бы в книгу Гиннесса, жаль аналогов в междуумире не было. «И запомните, клиент всегда справа», – махнула она рукой под стать солистке театра оперы или балета. «Вы хотели сказать, клиент всегда прав?» – уточнила Марина, еще одна русская в нашей группе, высокая, дородная, словно с картины Рубинса. Наина посмотрела на студентку, как на умалишенную. «Нет, это неправильный перевод. С языка продаж и покупок. Клиент всегда справа, потому что правой рукой вы всегда сможете направить его подальше от недостатков здания» и поближе к его достоинствам. Во времена создания пословицы каждую левшу заставляли признаться в собственной ошибке и встать в ряды честных пользователей правых рук со всеми вытекающими последствиями. И кто бы поверил, что еще несколько месяцев назад, жилая себе на земле, поживала, работала копирайтером и пиарщиком, рекламировала электронику в одном магазине и писала положительные отзывы на все, что не попадя. Заказы на негативные не брала из принципа. Уж лучше дважды похвалить средний товар, нежели один раз лукавить ругая отличный. От рекламы особо некачественных вещей уходила мастерски. То ногти ломят, то ресницы воспаляются. Ну вот как в таком состоянии нормально работать? Больничный, только больничный. Возможно, за это меня в академию и взяли. Родилась я, естественно, в России. Именно эта великая страна и поставляла сюда самых лучших студентов разумеется, в Междумирной Академии для магических риэлторов, сокращенно Мавр. Кажется, именно тот самый. Из пословицы «Мавр сделал дело, Мавр может уходить». Учились и другие чудные расы, но у нашего брата тут набралось подавляющее большинство. Только на факультетах архитектурной криминалистики и боевой магии, где изучали особенно проблемные здания, пытаясь лишить их львиной доли проблемности, училось больше магов Саморры это интересный техномагический мир населяли феты, их дальние родичи Даргулы, синекожие великаны, зерталы и нисы, нечто среднее между йети и орками. Воинственные, очень неуживчивые народы, зато самые мощные в плане боевой магии и самые богатые на лучших представителей сильного пола среди гуманоидов. Таких на Земле раз-два и обчелся – красавцы, атлеты и вообще альфа-самцы. Даже нисы пользовались в Академии бешеной популярностью наверное поэтому земли сюда принимали в основном женщин жалели представители сильного пола которым предстояло в полной мере познать собствную слабость и немощь. впрочем ребята земли что поступали в академию легко давали фору любому великану хоть синему хоть сиза буром малиновому в крапинку их девиз на сманому и в тельняшках до сих пор будоража умы и на мирцы и по сей день ломали голову что это за чудо доспех который защищает похоже от всего на свете но да ладно, об этом попозже. Как я попала в Академию риелторов, да еще таких, что продавали дома с обязательной магической составляющей? Мы торговали исключительно эксклюзивом, зданиями, напичканными магией, как сироп сахаром, замками с привидениями, встроенными артефактами, домами на пересечении измерений. В таких местах всегда образовывались аномальные зоны, нечто вроде бермудских треугольников. И надо же, находилось немало клиентов, которые искали подобно опасные домики и даже платили за них втридорого. В нашу задачу входило найти подходящее и убедить клиента не пойти на попятную. Последнее оказывалось не так-то просто. Захотел человек дом с привидениями, вот стрельнуло бедолаге внезапно в голову, пришел, получил контузию, отвоя призраков, схлопотал по голове какой-нибудь люстрой, провалился в подвал живыми скелетами, которые для эффекта еще покусали его, и решил, а зачем оно мне понадобилось? Вот тут и вступали в игру навыки магических риэлторов. Спустя несколько часов массированной обработки клиент отчетливо для себя резюмировал. Укусы – явные признаки любви от дома, ведь только в порыве страсти можно так впиваться зубами в чужую плоть. Люстра на шее – не более чем эффектное украшение, а завывающие по ночам призраки так вообще лучшее в мире колыбельная Угодила я сюда по объявлению, вернее, благодаря удачному клику по ссылке. Хотите сменить профессию на более интересную? Мы обещаем солидную зарплату и работу, которая вам не наскучит. Такими объявлениями интернет полнится, но это почему-то притянуло взгляд, а следом и мышку, которой я щелкнула. Клик, и я уже в академии. Оказывается, так отлавливали земных чародеев. На нашей планете маги не обучены, и поэтому большинство не знают о собственных возможностях. Пользуются ими тихо и бессознательно формируют события в собственную пользу, сгоряча накладывают порчу из глаз, влюбляют в себя кого ни попадя. В общем, ведьме на земле не сладко приходится. ведьми в академии – самое место. Во всяком случае, так мне заявили по прибытию. Теперь я понимала, что это истинная правда. Каждый клиент, которого здесь облапошили, наверняка называл женщин-риэлторов ведьмами. Впрочем, у нас было два направления – черный риэлтор и белый риэлтор. Черные работали, как наша Наина. Белые стремились подстраиваться под клиентов, а все, что им не удавалось продать честными методами, с радостью реализовывали черные, применяя навыки и советы знаменитой мадам Сафроновой. Так и осуществлялся круговорот зданий в Междумирье. Студенты проходили курсы у риэлторов обоих видов, а затем выбирали специализацию, согласно собственным талантам и склонностям. Кроме продажи, нам предлагалось еще четыре направления работы – бродить по мирам и проверять, действительно ли данное здание содержит магию, или же хозяин слегка не в себе. Чудится ему, чертики да ангелы. Этим как раз занимались такие, как я, индикаторы. Наша магия позволяла безошибочно находить даже слабые аномальные зоны и, что еще важнее, различать их. В связке с нами работают оценщики. Именно они определяют, сколько стоит удовольствие от покуса призрака или петли на шее, как у меня недавно. Почем обойдется новому владельцу вход в иное измерение, откуда регулярно пребывают неадекватные существа всех видов и форм, и за какую цену выставят жилой дом, что без устали с присущим подобным строением сарказмом комментирует действия владельцев, в том числе и самые интимные. Боевики спасали души и тушь от опасности в магических постройках, как выражался Пейтрал, наш преподаватель по физкультуре, и заодно тренер по боевой магии, разумеется, фет Дезинфекторы обезвреживали призраков, озверевших пришлых, особенно опасные артефакты, недружественную энергию из аномальных зон и прочие гадости. В последний раз на общей практике мы исследовали и оценили 62 здания, четыре на аномальных зонах, 13 проклятых умирающими владельцами, восемь моих любимцев, живых построек, что способны общаться и даже подтрунивать Все остальные – результат безумных фантазий владельцев или соседей. Большинство выдумщиков оказались запойными, парочка просто шизофрениками. Одна дама сильно за 20, со стажем этого, сильно, лет в 40, утверждала, что видит покойного мужа. Но затем выяснилось, что мужа не было, а дама просто пыталась заработать. Пенсии в России прожиточный минимум, то есть прожить на них можно минимум лет. Вот пенсионеры выкручиваются. ведьма на земле – закрытое сообщество. Никто не знает о нашем существовании, но каждый второй слышал про экстрасенсов. Под их видом мы там и орудуем. Честно говоря, служба проверки зданий в качестве индикатора нравилась мне больше всех остальных. Только вот беда. Чтобы получить специализацию, практику следовало пройти по всем направлениям. Следующая у меня намечалась риэлторская под личным руководством Наины Сафроновой. Дама считала, что у меня высокий потенциал. Даже не знаю, почему она так подумала. Наверное, впечатлилась нашей последней встречей. когда мы с подругой ходили на дискотеку в соседний мир и оказались пойманы комендантом общежития. Пришлось срочно выдумывать и выкручиваться. Я с ходу сочинила складную историю. Будто мы почувствовали аномальное здание, отправились туда еще вечером, а потом злобные призраки преследовали нас по всем комнатам, нагоняя страх и не позволяя выбраться. Зачем мы надели такие короткие юбки? А это чтобы вредные привидения засмотрелись на шикарные бедра, зазевались, позволив сбежать из здания. Зачем нам такие высокие шпильки? А это на всякий пожарный случай. Вдруг у привидений ноги еще не атрофировались или другие части тела остались чувствительными. Хрястим туда острием шпильки и бежать, куда глаза глядят. Зачем нам такой яркий макияж? Ну как зачем? Это же элементарно. Чтобы привидения сами нас испугались. Как зажжем фонарики улиц как сверкнем тенями помадой. Тут никакой призрак не выдержит. Инфаркт практически гарантирован. И неважно что духи уже умерли. Если приведение из расы ханже или эстетов, вообще может пасть смертью храбрых. Второй раз за свое существование. Эллету удар вызывают в кабинет ректора. Вырвал меня из размышлений голос Лата. Я огляделась и обнаружила голову парня, что зависла между дверью и косяком. Фет так улыбался, словно собирался получить долгожданный приз. Имя я сменила при поступлении в академию и придумал его сама госпожа Сафронова. Каждый студент здесь получал шанс полностью сменить фамилию, имя, отчество и скрыть прежнюю биографию. Кто-то пользовался, а кто-то и нет. Я решила, была не была, начну с нуля. Абсолютного. Главное, чтобы не по Фаренгейту. Минус 278 градусов Цельсия. В остальных случаях выжить вполне реально. Наина сказала, что эй-лета сокращение от эй-лета. Мол, в России лето – вещь эфемерная. Ждешь его целый год, а проживаешь, словно один день просвистел мимо. Зато успеваешь начудить, как за три сезона. Сделать полугодовую работу всего отдела фирмы, потому что половина отдела стабильна в отпуске, а вторая на больничном. Простыла из-за кондиционеров. Умудряешься сгореть несколько раз. Поссориться и помириться с любимыми раз двести. Причем исключительно из-за того, куда ехать на отдых. Затем поссориться еще столько же раз, потому что не понравился курорт. В общем впечатлений набраться успеваешь на всю зиму. Дар – Означала в устах мадам Сафроновой подарок, причем она любила повторять, что это ирония, ибо любой студент – тот еще подарочек для преподавателя. Я посмотрела в сторону Наины. Лекторша остановилась, небрежно взмахнула рукой под стать приме Большого театра и разрешила голосом дворянке, что отпускает холопку к родственникам. «Ступай!» Оксана невольно хмыкнула, заработала убийственный взгляд Наины и опасливо вжала голову в плечи. Страшна, преподша в гневе, не то слово. Я закинул в сумку мексы, магические тетради, нечто вроде усовершенствованных компьютеров. Листки, клетки, линейки, все как у привычных тетрадей. Набираешь текст на клавиатуре, и все отображается. Клавиатуры и мышка появляются сами, стоит лишь открыть устройство и поддержать так пару минут. Так сказать, убедить вещицу, что не шутишь, и правда планируешь пользоваться. Хорошая вещь, и носить очень удобно. Тонко, как тетрадь, не скажешь, что столько функций. На обложке поисковик. Вводишь в окошко любой вопрос и получаешь ответ за считанные секунды. За все свое пребывание в академии, на заданиях, и у клиентов ни разу не видела, чтобы сеть не работала. Это вам не интернет-магия. У нее сбоев не случается. На заднике справочник по нужному предмету. Мы не сдаем теорию, только практику. Получилось работать. Считай, выпустился. Нет, сиди дальше, покоряй альмаматор. База магических риэлторов располагалась тут же, в соседнем здании. По университетскому городку рассыпались невысокие домики для работников бумаги и бабла, как любил выражаться Лат. Вспоминал старый земной мультик «Бременские музыканты» и намекал на разбойников, работников ножа и топора. Культуру соседних миров мы изучали подробно. Я тоже знала про лучшие фильмы, картины и книги других планет. Стоило покинуть лекционную, как Лат радостно подхватил под руку, и потащил по коридору так быстро, что я и пикнуть не успела. Высокие бронзомедные двери так и мелькали по сторонам, перемежаясь с зелеными стенами и светильниками, похожими на желтые ромашки. «Куда? Зачем?» Задыхаясь от быстрого бега, выдавила я. На подробности дыхания не хватало. Лад пожал плечами. Начальство прослышало происшествие. Ну, с той красоткой, страшным сном Робин Гуда. После такого выстрела не получишь королевский приз. Разве что дама очень насолила монарху. Совет вуза решил, наконец-то, принять меры. запрети тебе вмешиваться в чужие задания?» – съязвила я. «Нет, я была очень признательна Фету за вмешательство, тем более он меня выручил. Да что там, спас от незавидной участи, пополнить здание новым призраком. Жить бок о бок со свирепой метательной цицепи мне совсем не хотелось бы». «Просто самодовольство у парня и так через край». Не стоит подогревать его дополнительно, чего доброго взлетит до небес, и начнет лад появляться на моих заданиях даже без видимой на то причины. Так, чтобы скоротать время. Тогда я еще не знала, насколько права. Лад подмигнул и поторопился обрадовать тем, что работать самостоятельно, без всяких там магов, из других реальностей мне больше не светит. Запретить всяким там подставлять свои красивые тела под призрачные цепи и позволять привидениям забрасывать удавки на их лебединые шеи. «Да не подставлялась я!» От возмущения даже дыхание восстановилось. Просто предварительная индикация объекта показала, что магии там мало. Призраки научились маскироваться. «Призраки — существа из других реальностей, и на мирцы их таких много набирается!» Заговорщически сообщил Лат. «Твой случай не первый. Поэтому Клементина попросила боевых магов отслеживать индикаторов. Каждый с нашего курса выбрал себе подопечную. Я вот сразу на тебя подвязался». Я вгляделась в красивое лицо Фета. Его собранные в хвосте кудри выбивались из прически и завивались у щек. Чувственные губы растянулись в улыбке. Мачо. Одним словом. Ненавижу таких. Был у меня на земле подобный красавчик. Золотые локоны, голубые глаза, фигура атлета и характер истинного жеребца, что бросается на каждую юбку, имеет все, что движется и привлекательно. Почему-то я давно повесила на лата табличку «Бабник». Их старалась держаться подальше. С девушками я никогда Фета не видела, но слышала, что шепчут про него студентки. Как вздыхают одногруппницы, стоит ли Лату появиться в коридоре. И замечала даже взгляды молодых преподавательниц, направленных в ту же сторону. Ну а что? Парень взрослый. Тут некоторые преподавательницы такого же возраста, а они ведь тоже женщины. Тот факт, что Лат ни разу не застукан за ознобой, кажется, подогревал интерес слабого пола. Каждая надеялась стать первой и при особом старании. Единственной. — А чего на меня? У нас вон сколько на курсе девушек. Карви — красотка-фетка, между прочим. Мириам — почти восточная принцесса. Недаром дочь какого-то араба. Настури, моя землячка. богата русская земля на красавец. Лад пожал плечами, как-то совершенно беспечно улыбнулся и ответил. — А мне ты понравилась. — С чего это? Мы свернули за угол и фактически наткнулись на кабинет ректора, что распагался в тупике. Бронзово-медная дверь с табличкой «Кейт Ливайна Бестарсия Врудильда» напоминала о том, что имя ректора произносить и пытаться не стоит. Недаром даже преподавательницы именовали ее не иначе, как Клементина. Кто-то из русских придумал прозвище, а другие народы радостно подхватили. Ректор знала и не возражала. Похоже, она и сама легче выговаривала прозвище, чем паспортное имя. Я потянулась к дверной ручке, но Лат решительно перехватил ладонь. Сжал горячими пальцами. От этого неожиданного контакта с парнем к щекам прилил жар. Я даже немного дернулась от нахлынувших ощущений. Лат казался таким горячим, а пальцы его поглаживали ладонь словно непроизвольно, на инстинктах. фет приблизился, чуть притянул за талию, но не обнял, только подвинул. — Эйли, ты такая колючая. Внешне вроде милая, почти куколка. Лицо детское, глаза огромные, темно-карие. Я редко такие видел, как спелые вишни. Мягкие рыжие волосы, как у чаровниц феи земных сказок. стройня фигурка, и все на месте. А ведешь себя, как ершистый парень. Или это я так на тебя действую?» Он еще чуть приблизился, наклонился и сгорбился так, что наши лица оказались вровень. Теплое дыхание пощекотало щеки. «Объясни мне, Эйли, вроде я тебя выручил, и планирую это делать дальше» чем я тебе не нравлюсь в качестве напарника я отшатнулась от его слов едва не подвернула лодыжку и очутилась в крепких объятиях лата опять черт побери опять фед поддержал поставил на место и произнес с иронни в голосе ладно все равно у тебя нет выбора остальные уже разобраны вернее выбрали себе подопечных а тех кто на тебя пытался претендовать я слегка мотивировал в другом направлении и он так сверкнул глазами что стало ясно как именно мотивировал. С латом старались не связываться. Этот красивый парень прослыл лучшим боевым магом среди студентов, даже не на курсе, среди всех учащихся академии. Равные ему находились, но не лучшие. Зачем ссориться с таким мощным сокурсником, если можно отступиться от желаемого? Что ж, похоже, я влипла. Не знаю, почему так подумалось. Ну, парень, ну, напросился в телохранителя. Думаю, ректор для этого нас и пригласила. Чего такого? Но я смотрела на Лата и чудилась. Ловушка захлопнулась. Лицо парня выглядело как обычно, беспечным. Улыбка не сходила с губ, взгляд сверкал юношеским задором. Интересно, почему он меня-то выбрал? Поспорил с товарищами? Заключил пари? Судя по всему, так оно и есть. Будем надеяться, при мне флиртовать с другими не станет. Даже не представляю, почему об этом вспомнила. фет не защитник, а не любовник. Имеет право. Парень спрятал руки в карманах свободных черных брюк и ожидал, пока соберусь с мыслями. Белая футболка сидела на лате, как влитая, подчеркивая все мышцы до единой, даже кубики пресса. «Шикарен, ну что тут скажешь?» Я вспомнила, что утром отказалась от платья и выбрала брюки стрейч со свободной синей рубашкой. Я редко думала о своей привлекательности, не красилась, наверное, целую вечность. Волосы либо собирала в косу, либо оставляла просто распущенными. И следующее, что всплыло в голове, поразило до глубины души. Куда мне до красавиц-окурсниц? Чернобровый Мириам, похожий на принцессу Востока, с длинными волосами цвета воронова крыла и бронзовой кожей. Вот уж кто всегда одевался так, чтобы подчеркнуть фигуру. Либо в узкие платья-футляры, либо в леггинсы, без белья и футболки до талии. Мы индикаторы можем себе позволить. Презентабельность для клиента не наша забота. Мы не видимся с покупателями и продавцами а если и пересекаемся с кем-то из них, то лишь мельком и общаемся исключительно через риэлторов. корви напоминала подкачанную Барби. Светлые волосы чуть ниже плеч, такие густые, что любая позавидует. Зеленые глаза, трепетные лани и фигурка фотомодели с чуть более выдающимися грудью и бедрами. То, что надо, глаз не отвести. Себя я всегда ощущала взрослой, зрелой и не думала о собственной привлекательности. От любых свиданий отказывалась предпочитала учебу и практику любым вечеринкам с другими студентами. Казалось, Лат – полная мне противоположность. плейбой красавчик, ловелас и повеса. Я никогда особо ему не симпатизировала, скорее наоборот. фет мне не нравился. Особенно его бирюзовый взгляд, что порой прожигал насквозь, смущал, волновал. Иногда Лат замирал в коридоре следил за мной, словно изучал. И я, как последняя школьница, старалась не смотреть в сторону фета но нет-нет да и косилась. Так, мельком. Я ведь всегда считала себя выше глупых юношеских бредней. Я женщина в возрасте, хотя и выгляжу молода. Романы, флирты, заигрывания – все это уже в далеком прошлом. Я рассталась с благоверным, когда поняла, что мы стали чужими. Слава Богу, нашла свое место здесь, фактически началась чистого листа. И вовсе не для того, чтобы опять поушевляпаться в любовную историю. Нет, для меня они всегда плохо заканчиваются. Но почему-то сейчас... Здесь, рядом с латом, который даже не касался, только смотрел. Я снова чувствовала себя юной девочкой. Зачем-то сравнивала себя с сокурсницами. Переживала из-за наряда, прически. Фу, ты, бред какой-то! Я опять потянула ладонь к ручке. Лат дернулся, словно раздумывал, не прихватит ли, но благородно позволил отворить дверь. Кабинет ректора представлял собой нечто среднее между лабораторией алхимика и местом работы ученого. У правой стены подпирали друг друга деревянный шкаф и под потолок. На полках выстроились пестрые шеренги книг с названиями на разных языках, по большей части мне незнакомых. Где-то в центре средней полки выделялись томики войны и мира, а рядом Анна Каренина. Студенты язвили, мол, ректор неверно приобщается к русской культуре. Словарь ненормативной лексики гораздо важнее. Заодно поможет нервы успокоить после общения с нерадивыми студентами и коллегами, что порой вели себя еще хуже учащихся. «Риэлторы, куда ж деваться? Профессия такая. Поражать, убеждать, шокировать. Даже преподаватели старались не терять форму». У левой стены толпились стеллажи с банками-склянками сомнительного вида, в которых пенились и пузырились цветные жидкости. Тяжелый дубовый стол располагался примерно посередине. За ним в кресле с высокой спинкой, рассчитанном на великана, сидела хрупкая Высокая прическа ее напоминала о моде земного средневековья, эдакий торт на голове с булавками, заколками, которые поблескивали в свете потолочных светильников с изображениями цветов и листьев. Строгий костюм ректора отсылал воображение к чиновникам тех лет, когда я только-только пошла в школу. Даже пуговицы, крупные и блестящие, вписывались в образ. И все это сочеталось с высокими лакированными ботфортами, что заканчивались намного выше юбки. «Я видела их под столом» без специальных заглушек у ног владельца. Вообще, этот дубовый предмет мебели напоминал скорее обеденный стол, нежели рабочий. Тумбочка из более темного дерева притулилась рядом, нелепо маленькая, какая-то нескладная. Казалось, все здесь подбиралось так, чтобы ни одна деталь интерьера не сочеталась с другой, как одежда ректора, дабы меблировка соответствовала духу бессменного рулевого вуза. Клементина занимала место ректора с самого основания академии. Мои кроссовки бесшумно ступали по розовому паркету, хотя девушки на каблуках отстукивали тут чечетку. Лад догнал, поравнялся, и мы приблизились к Клементине почти одновременно. Трудно поверить, но нелепая прическа, странная одежда и сапоги разве что без шпор принадлежали молодой женщине с гладким округлым лицом, мягкими чертами, маленькими губами и широко распахнутыми фиолетовыми глазами. Так выглядели многие женщины расы Гролов. Название так искрежетало на языке, но представители расы казались тщедушными по сравнению с теми же фетами, ниссами, зерталами. Они напоминали людей, только с чуть более красивыми, немного детскими лицами и более вытянутыми телами. Клементина имела очень редкий дар – смешанный, могла работать индикатором, оценщиком и даже боевым магом. Ректор смерила нас латым внимательным взглядом, задержалась на каждом, словно изучала, как подопытных кроликов, и сообщила. «Совет вуза постановил, что вы будете работать в связке». Лад, казалось, сдерживал улыбку. Я же поджала губы. Клементина усмехнулась. Так смеется умудренная жизнью женщина над проказами юных парней и девушек. Видит их симпатию, гордость, предубеждение и понимает, все это сломается, раскрошится в прах под давлением чувств и взаимного притяжения. Хм, Клементина ведь в курсе, кто я и сколько мне лет. Странно. Впрочем, кто же их знает, этих Гролов? Я понятия не имела, сколько живет раса ректора. Но внушительный стаж Клементина заставлял предположить, что не одно тысячелетие. эм Скажите, а у меня есть варианты?» Спросила я, понимая, что ответ предопределен. Ректор усмехнулась снова. «К сожалению, выбирали боевики. Им предстоит рисковать жизнью ради напарников. И совет вуза решил, что боевые маги вправе выбирать себе подопечных. Тех, кого готовы защищать до последнего, даже ценой собственной жизни» таков наш договор на работу в тандемах». Я оглянулась на Лата. «Ничего себе! Он подписал подобное? Этот щеголеватый Дон Жуан?» Парень смотрел, как ни в чем не бывало, словно Клементина о погоде рассказывала. «А что-то еще?» – нетерпеливо уточнила Гролла. И я рискнула задать новый вопрос. «Скажите, а все боевые маги вызвали защищать индикаторов?» «Нет, конечно же», – удивила ректор. «Многие сочли это слишком рискованным, но для самых сильных индикаторов пары мы все-таки подыскали. Не для всех и не сразу. Но за вас прямо шла борьба». Она метнула в лата странный взгляд и закончила схихиться в голосе. «Правда, соперники нашего Брауфета быстро сошли с дистанции. Наверное, испугались последствий своей настойчивости. Особенно после того, как некоторые из них отправились на экскурсию в наш медицинский центр. Исключительно ради любопытства, дабы выяснить». Быстро ли там лечат фингалы, синяки, ссадины? Намек понят, да и лад об этом недавно распространялся. Я покосилась на Фета. Он выглядел настолько спокойно, невинно, будто речь не шла по тасовке с телесными повреждениями. Ладно, где наша не пропадала? Если вам все понятно, можете быть свободны. Небрежно отмахнулась Клементина. Но вот и зачем вызывала? И почему борьба шла именно за меня? Чем я такая особенная?